Глава 17. Лала. В реальности все оказалось не так динамично, как в моих фантазиях. Мужчины категорически отказались оставлять меня без присмотра. Даже право ходить на работу пришлось вырывать зубами под угрозой выселения двух самонадеянных демонов из дома. Да, я такая. После трех часов активных боевых действий мы не без помощи арбитра в лице Дрю смогли прийти к компромиссу. Моё рабочее место было решено перенести на территорию демонов, дабы все время находиться под их контролем. Еще пришлось смириться с охраной, которую ко мне приставил Кай, потому что стая не может потерять такую прелесть, как я. Пока мужчины все обустраивали на работе, приглядеть за мной вызвался издатель. Дрю. Я оторвалась от бумаг. Смысл написанного все равно никак не получалось вникнуть. Может, мне стоит как-то обучиться? Ты о чем?» А магии. Я так понимаю, она у меня есть? Есть, хмыкнул орк. Только никто тебя научить не сможет. Почему? Во-первых, ведьм осталось слишком мало, и ни у одной из них нет и десятой доли твоей силы. Глаза мои явно округлились. А во-вторых, ты ей прекрасно владеешь. Это как? Сейчас покажу. Дру опустился на корточки так, чтобы заглянуть мне в глаза. Постарайся сфокусировать взгляд, как будто глаза слезятся. Я послушно выполнила указание. Получилось не сразу. Пришлось немного попыхтеть. Когда указания были выполнены, я осмотрела свою квартиру и восхищенно выругалась. Стены, мебель, двери, окна были покрыты тончайшим кружевным плетением. Это было так пугающе красиво и умиротворяюще одновременно, что на несколько мгновений забыла, как дышать. Что это? Твои защитные чары. Ты колдуешь чуть ли не каждый день. Сначала я думал, что делаешь это неосознанно, потом понял, что это не так. Каждый раз ты понимаешь не только что делаешь, но и для чего. Просто не осознаешь силы. Вспомни, что ты сделала, когда переступила порог этой квартиры. Представила, как дом накрывает кружевной купол, чтобы ничего плохого здесь не случалось. Я так боялась, что Кай пошутил с ценой на квартиру, а мне здесь так понравилось, что на этих словах скулы приобрели насыщенный красный цвет. На самом деле, с самого детства я знала, что являюсь не самым обычным ребенком. Некоторые странные вещи я делала осознанно, ведомая каким-то неуемным желанием произнести слова или совершить непонятные действия. Знала, что это поможет защитить от неприятностей или получить желаемое. В 99% случаев так оно и было. 1% пришелся как раз на бывшего мужа. Но там сама дура была. Проигнорировала не то, что тревожные звоночки. Целый набат прошел мимо моих ушей и остался незамеченным. Ты подсознательно защитила весь дом где тожел орк возвращая меня в реальный мир. Такой не только у меня, показала пальцем на стены. Нет, все здание окутано кружевом. Волки этого не видят, но чувствуют. Я улыбнулась. Орк потрепал меня по макушке, словно ребенка. Впрочем, в дрю я всегда чувствовала какую-то особую отеческую заботу. Поэтому Кай не хочет, чтобы я переезжала. Нет, он не любит перемен. Все члены стаи должны быть под контролем. Демонам Кай пока не доверяет. У этих раз как-то сложно с взаимопониманием. Да и твои мужья понимают, что здесь безопасней. Волки стайные существа. И за каждого родича готовы убить. У демонов с этим проблемы. Кажется, мне придется снова познавать этот мир. Это не так сложно, как ты думаешь, фыркнул орк. Через час сможем поехать в офис. Кирилл предложил за тобой в десять заехать. Охотник. Сергей припарковался возле элитного бизнес-центра, где работала Лала. Мужчина достал из пачки сигарету и внимательно наблюдал, как в сопровождении двух мужчин девушка скрылась за стеклянными дверьми. В этот момент инквизитор осознал, что ничего не знает о той, которая уже дважды сорвала им охоту. И о мужчинах, которые так неожиданно появились на территории Оборотни. В следующий раз эта ошибка может стать для него и его командой роковой. И так пришлось перенести операцию. Один из бойцов Сергея предложил убрать рыжую, чтоб не мешалась под ногами. Охотник был полностью с ними согласен. Маскироваться от стаи они научились виртуозно, но рыжий явно руководили не инстинкты, что-то другое. Разбираться с этим времени да и желания не было. Заказчик попался щедрый Но нетерпеливый. Времени на разведку не осталось. Офис компании Альянс. Вечер того же дня. Тем временем офис охватило напряжение. Проверка, инициированная демонами, подходила к концу. Результаты держались в строгой секретности, и это заставляло нервничать все руководящие звенья компании. Больше всех по этому поводу сокрушался Гена. Так казалось Катерине. Эпизод с к шефу был успешно забыт. И даже сплетни, к огромной радости помощницы за пределы приемной не полетели. Это дало возможность Катеньке избежать унизительных оправданий перед любовником. А вот об экстренном и крайне странном бракосочетании Кирилла Леонидовича и переводчицы гудело все здание. Юридический отдел даже какой-то подарок новобрачным подготовил. Секретарша скривилась. Еще одной неприятной новостью стал кабинет бывшей помощницы Леонида Тимофеевича отца Кирилла. Все это время он был закрыт за ненадобностью, а тут Кирилл приказал подготовить помещение для своей жены. Катя оставалась только скрипя зубами и исполнять указания руководства. "Милая", раздалось из коридора. "Сегодня собрание акционеров. Пожалуйста, если мы на нем задержимся, не убегай домой". "Не буду", сказала Лала входя в приемную. От умимительной картины Катя скрипнула зубами, Переводчица светилась от счастья. У нас намечается большая сделка. Я обещала Лиме помочь с документами, поэтому вряд ли успею справиться совсем до обеда. Доброе утро. Последняя фраза предназначалась непосредственно секретарше. Мужчины в знак приветствия только кивнули и все дружно направились в кабинет жены. Демоны с удовольствием отметили, как спокойно их потеряшка отреагировала на Катерину. Илья, конечно, уже дал указание отделу кадров найти помощницу замену, желательно мужского пола, но все равно опасался реакции Лалы на женщину. Кирилл предложил взять кого-то из младших демонов на эту должность. Илья согласился, но на практике это оказалось не так просто, и от идеи быстро отказались. Слишком много времени уйдет на обучение новичка. Возможно, Лала бы успешно справилась с этой работой. Опыт у нее был, да и всегда под контролем, но тут у мужчин сыграли собственнические инстинкты. Была бы их воля, потеряшка уже сидела бы под охраной в загородном особняке, а не шлялась в облегающем платье по офису. Кирилл еще раз скользнул взглядом по тонкой фигурке жены и закрыл дверь в ее новый кабинет. "Тебе нравится?" игриво спросил Блондин, притягивая девушку к себе. Нравится, улыбнулась Лала, ощущая руки Кира на спине. Вы уверены, что это необходимо? Нам так будет спокойней. Хорошо, закажу столик где-нибудь. Да, милая.